Подумай о сестре и племяннице. После гибели мужа власта нуждается в поддержке. На земле вам оставаться нельзя. Служба начала планомерный отстрел интерсенсов. Забава снова вздрогнула. Они не ведают, что творят. Неужели наверху не понимают, что уничтожением инакомыслящих только усугубляют ситуацию?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 планировалось начать операцию по уничтожению МК-завода на Меркурии, снабжающего энерго консервами к сожалению, не только все космические флоты человечества, но и научно-исследовательский центр Института пограничных физических проблем, запускающий мини-коллапсоры в глубины энсофа Остров Завьялова представляет собой самый крупный из островов Охоти. В северной его части – Рельеф альпинотипный, как говорят географы, то есть изрезан ущельями и усеян горами, самая высокая из которых достигает 1100 метров над уровнем моря. Южная часть острова сглаженная, равнинная, поросшая кустарником, кедровым стланником и низкорослой березой. База сопротивления располагалась в северной части острова, в долине, образованной тысячи лет назад отступившим заливом. Собственно, база э, – пластилитовый бункер, оборудованный по последнему слову техники, э, пряталась в глубине скального массива, где когда-то, более 300 лет назад, находилась база атомных подводных лодок России.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 Его ждали Ромашин, Хан, оба Золодько со своими обоймами Риска и, потирающий от волнения руки, Матер Ксенопсихолог был оживлен и болтал без умолку. «Мы в лаборатории поглядели на обломок струны», — сказал он, увидев мощную фигуру Железовского. «Это не реликтовый стринг, каким был Эйнсов. Скорее всего, чаша является неудачной попыткой орелонов бросить струну в черную дыру».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 Ромашин сжал кулаки и сунул в карманы брюк. «Ты уверен?» «Да. В спецхране Тайбэя списана партия гипно индукторов якобы для уничтожения устаревших образцов. Забрал ее именно Торопов, как председатель комиссии по разоружению Секона. Однако ни по одному ведомству, связанному с ликвидацией оружия, информации об уничтожении не проходило».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 отсчитываемое по нулевому меридиану Земли и принимаемое для координации работ во всей Солнечной системе. Сказал Железовский, не глянув на часы. Отсчет пошел. Завод мини-коллапсеров энергоконсервов для нужд звездного флота человечества и энергоемких производств на других планетах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 Уговорами занялся сам Железовский, в то время как специалисты Золодько тихонько перекрыли возможные каналы утечки информации о проводимой втихую операции. Начальник смены, 50-летний марокканец Йосся Манта так и не узнал истинных причин происходящего. Он вообще не получил сообщений о теракте, занятый игрой с инком своего кабинета в трехмерное домино.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 повернувший головы к двери, послушно закрыл глаза и обмяк в кресле. Аристарх взвалил его на плечо и отнес к лифту, передал руки оперативнику из группы золотько Спустя восемь минут с момента начала операции эвакуация работников завода и охранников закончилась. В зону Слингера компактификации, как головоломно назывался генератор свертки МК, проникли взрывники и установили три вакуум-бомбы, в то время как инконики пояснения «Иконик» — специалист по интеллект-компьютерам отряда меняли программу в главном процессоре завода. Это заняло еще шесть минут. «Готово», — доложил по рации Карл Золотко. «Запуск», — скомандовал Ромашин. «Отчет пошел». «Уходим». Отход группы занял всего три минуты. Завод обезлюдил, продолжая работать в автоматическом режиме, и спасти его было уже невозможно. Служба безопасности УАЗ «Меркурия» почуяла неладное, получив странное сообщение об эвакуации завода от какого-то из его работников, но предпринять ничего не успела. В 7 часов 35 минут по среднесолнечному времени посреди плато жары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 Накапливали энергию и информацию и не зря, так как и являлись, по сути, зародышами черных дыр. Но когда Маттер заговорил о масштабных уровнях Вселенной, каждый из которых должен был иметь свой тип разума, Ромашин прервал ученого. «Герхард, отстань от человека. Пусть отдохнет от умных речей Скажи-ка лучше, что ты думаешь о Богоиде?» Наши наблюдатели засекли его над Меркурием во время взрыва завода. Речь шла о глазастом фантоме – странном объекте в форме прозрачного облачка с тысячей мигающих в разнобой внимательных глаз. Этот фантом, названный Богоидом, появился впервые в Солнечной системе 20 лет назад, после развертки обломка суперструны в Энсов.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 «Зачем он это делает?» «Вопрос другой». «Когда появляется Богоидж, жди беды!» Ромашин посмотрел на Железовского. «Может быть, мы не все сделали?» «Я имею в виду, взрыва МК-завода мало?» «Я бы еще грохнул моргоз с базой физиков», сказал Джумахан, «чтобы надолго отбить у них охоту заниматься» экспериментами с Эйнсофом. «Совет рассматривает эту идею», — сказала Ромашин. «К сожалению, реализовать ее будет сложно. На станции работает около 100 человек. Это вам не завод-автомат». «Доверьте это дело моему сыну», — предложил Золотько-старший. «Он справится». Александр Золотько смутился, но промолчал. «Как решит совет, так и будет», — буркнул Железовский, глядя на матора из-под лоби.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 Ее обломки намеренно свернули по шести измерениям, поэтому она крайне неустойчива. «Так избавься от нее!» «Зачем?» — ухмынулся Матер. «Лучше подбросьте ее атылоидам. Пусть порадуются. Они ведь за ней охотились в мире ваших потомков». «Ты с ума сошел!» — хмыкнул Джумахан. «Ничуть!» «Пусть запустят ее воинсов. Любопытно будет посмотреть, что получится!» А что может получиться? Если обломок развернется, сделает из энсофа натуральную суперструну, упрятанную под шубу из максимонов в глубинах вакуума. Если же он свернется, образуется микродыра, которая заберет часть энергии энсофа, но не станет ядром большой черной дыры.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 «Я ни в чём не уверен», — радостно объявил ксенопсихолог, «даже в собственной непогрешимости. Но расчёты говорят, что я, скорее всего, не ошибаюсь. Пусть Аристарх проверит, он хороший математик. Кстати, я сделал карту распределения чёрных дыр вокруг центра галактики. Не хотите полюбоваться?» Присутствующие в кают-компании переглянулись. «Может, в другой раз?» — поднял Брофь Ромашин. «Пусть!»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 «Поспорить, — сказал Железовский, — помнится мне двадцать лет назад и утверждал, что Клим при успокоении Шаламова стал вершителем». «Теперь я так не думаю. Возможно, вершитель на самом деле — последовательность состояния высшего разума, проявляющегося иногда и на уровне человеческого бытия. Но над этой проблемой еще работать и работать...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 «Мне все равно, где жить, а машина здесь хорошая». «Только не мешай», — буркнул Железовский. «Не буду», — клятвенно пообещал Матер. «До связи». Ромашин кивнул и вышел вслед за Джумой.